Глава десятая. Действуйте. Счастье — это когда в гармонии находится то, что вы думаете, то, что вы говорите, и то, что вы делаете. Махатма Ганди. Сара, 23-летняя девушка, недавно окончившая колледж, во время учёбы обращалась к психиатру по поводу лёгких симптомов депрессии. Помощь терапии и лекарств, она стала чувствовать себя не так подавленно, пессимистично и тревожно. Тем не менее, улучшение настроения не привело к конкретным действиям в отношении её будущего. После окончания учёбы она вернулась к родителям и проводила дни на диване перед телевизором, смотря ток-шоу, пролистывая ленту социальных сетей и делая домашние дела. Она мечтала о переезде в отдельную квартиру, но сначала ей требовалось найти работу. У неё были фантазии о том, чтобы найти парня, но она отказывалась от знакомств, которые устраивали друзья, и не регистрировалась на сайте знакомств. Страх быть отвергнутой загонял её в тупик. Вот почему мне так трудно проявить себя. Она часто говорила с психологом в колледже о своих страхах. Однако осознание и понимание проблем не помогли ей не преодолеть эти страхи, не мотивировать её к переменам. Как, впрочем, и размышления, и разговоры на тему, как здорово было бы иметь хорошую квартиру и симпатичного парня. Осознание, не доведённое до конца, заставляло Сару топтаться на месте и жить вхолостую. «На наших сеансах я направляла её, чтобы она сосредоточивалась на доступных для неё проактивных шагах», Она упомянула, что ей нравилось заниматься общественной работой, когда она училась в старших классах, поэтому я попросила её составить список организаций, в которых она могла бы работать волонтёром раз в неделю. Сара выбрала дом престарелых в нескольких кварталах от своего дома и приходила туда каждую среду. Её удивило, насколько приятно проводить время, играя в карты с пожилыми людьми или читая им газету. Ей нравилось чувствовать себя полезной. Положительный опыт из дома престарелых вдохновил Сару на определённые шаги и в других областях. Вместе с подругой она записалась на занятия на велотренажёрах дважды в неделю, составила резюме и отправила его в медицинский стартап, создала онлайн-профиль на сайте для свиданий Bumble.com и пошла на две встречи в течение 10 дней. Эти свидания оказались не ужасными, и она даже начала регулярно встречаться с одним из мужчин. Работа в доме престарелых изменила мировоззрение Сары. Она поняла, что значение имеют позитивные действия, а не просто позитивное мышление. Она стала осознавать связь между действием и жизненной силой. В своей практике я потратила годы, пытаясь менять образ мышления людей с помощью осознания и самоанализа. Я верила, что если смогу помочь им стать более открытыми, более оптимистичными или менее склонными к резким оценкам, то они смогут инициировать перемены, к которым стремятся. Однако простое обсуждение проблем не обязательно приводит к изменению поведения. Терапия поведенческой активации Система лечения, делающая акцент на действиях, известна под названием терапии поведенческой активации. Это подход снаружи внутрь, который подчёркивает, как человек действует в реальном мире. В отличие от подхода изнутри наружу, который фокусируется на мыслях пациента, их характерен для большинства методов лечения. Поведенческая активация (ПА) Основано на идее, что участие в вознаграждающей и приносящей удовлетворение деятельности может изменить самочувствие человека и противодействовать депрессивному поведению, такому как зацикленность на определенных мыслях или уход от реальности. Одна статья, опубликованная в журнале The Lancet, показала, что терапия ПА столь же эффективна при лечении депрессии, как и золотой стандарт лечения изнутри наружу. Когнитивно-поведенческая психотерапия, которая в первую очередь фокусируется на перестройке проблемных мыслей и разрушении негативных моделей мышления. Другое исследование 241 пациента с депрессией показало, что терапия ПА столь же эффективна, как и применение антидепрессантов. Общеизвестно, что наше поведение влияет на то, как мы себя чувствуем. Если вы в плохом настроении, вы скорее всего вспылите или огрызнётесь на кого-то. Менее очевидно то, что ваши действия тоже влияют на то, как вы себя чувствуете. Когда люди ищут в повседневной жизни какой-то цепляющий, объединяющий и обучающий опыт, они ощущают в себе больше жизненной силы. Вместо того, чтобы избегать сложных ситуаций или пассивно позволять ее минутным чувствам брать верх, ПА побуждает к планированию и конкретным решительным действиям. Исследование студентов университетов, страдающих депрессией, показало, что всего пять сеансов терапии ПА улучшили симптомы и повлияли на работу мозга. Сканирование мозга показало, что ПА снова активирует те области мозга, которые ослабели при депрессии. Улучшение настроения и более позитивное мышление не приносили Саре того, что ей было нужно. Ключ был в том, чтобы столкнуть её с ситуациями, которые она ранее считала неудобными, и породить личный опыт, который дал бы ей чувство удовлетворения и способности действовать. В конце концов, лучший способ повысить компетентность это действительно выполнять то, к чему вы стремитесь. Вас вдохновляет то, что вы занимаетесь чем-то значимым или важным для вас, а не просто размышляете об этом. Представьте, что в конце дня у вас есть свободный часок, и вы решили сесть и посмотреть серию любимого телешоу. Когда она заканчивается, пора ложиться спать. Но прежде чем вы успеваете выбраться из-под своего уютного одеяла, автоматически начинается следующая серия. Выбор первого эпизода был за вами, но следующие 3 стояли в автоматическом воспроизведении. К тому времени, как вы наконец ложитесь спать, уже поздно. Ваш график сбивается, и вы жертвуете своим самочувствием ради решения, которого на самом деле не принимали. Сскользнуть в сторону поведения, отдаляющего вас от первоначального плана, легко. Подумайте о ситуации партнёров, которые решили жить вместе, потому что у одного из них истёк срок аренды жилья. Безусловно, здесь есть финансовая выгода. Но если главная причина совместного проживания состоит в этом, то запущено автоматическое воспроизведение отношений. Пары, которые принимают обдуманное решение жить вместе, позже обретают более качественный брак по сравнению с теми, кто пожимает плечами и говорит: "Как-то само собой получилось". Сознательный выбор защищает отношения. Пассивное существование не является жизненным. Существование, основанное на автоматическом воспроизведении, уклонение от вызовов, самоизоляция, погружение в прошлое и самокопание удаляют нас от опыта, который вдыхает в нас жизнь. Действительно, жизненная сила это отражение того, как мы в реальности предпочитаем жить, делать, а не мечтать. Разговоры о своих проблемах, контроль мыслей и позитивное мышление не приводят автоматически к конструктивным изменениям. Профессор психологии Нью-Йоркского университета Габриэль Эттинген обнаружила, что люди, которые проводят время, представляя, как было бы здорово достичь цели, не предпринимая никаких конкретных действий для её достижения, с меньшей вероятностью её достигнут. Изучая женщин с ожирением, которые участвовали в программе по снижению веса, Эттинген установила, что женщины, у которых имелись позитивные фантазии о потере веса, например, демонстрация нового тела подруги, с которой год кот не виделась, или мысль о как легко будет устоять перед оставшейся коробкой пончиков, имели меньше шансов похудеть, чем те, кто реалистично относился к проблемам, с которыми столкнулся Этинген обнаружила аналогичную закономерность в самых разных областях, включая отказ от курения, начало отношений, хорошую сдачу экзамена и получение работы. Фантазии об успехе без реального стремления к нему также подрывали мотивацию. Оказалось, что мечта лишает жизни В реальности участники исследования, которых попросили создать позитивные фантазии о предстоящей неделе, чувствовали себя менее энергичными и позже сообщали о плохой удовлетворённости и более низких результатах в повседневных задачах. Кроме того, они с меньшей вероятностью прилагали усилия и проявляли упорство в моменты неудач. Эйзенген делает вывод, что мысленное достижение желаемого затемняет фактическую необходимость прилагать усилия для его реализации. Ментальное противопоставление. Вместо того, чтобы фантазировать, попробуйте ментальное противопоставление, которое сочетает в себе оптимизм и реалистичность. Ментальное противопоставление означает представление положительного результата с одновременным распознаванием потенциальных препятствий и планированием действий для их преодоления. Основываясь на своём исследовании ментального противопоставления, Этинген рекомендует ставить цели, чтобы заполнить разрыв между вашей настоящей реальностью и желаемым будущим. Четыре шага таковы. Первый желание. Что вы хотите? Придумайте желание. Представьте что-то значимое и важное для вас, чего можно достичь в течение определённого периода времени. Сформулируйте цель словами. Примеры. Я хочу хорошо написать контрольную по математике. Я хочу ощущать больше признательности, живя своей жизнью. Второй. Результат. Каким будет результат исполнения этого желания? Как вы станете себя чувствовать? Представьте, что вы это чувствуете, и сформулируйте это словами. Примеры. Я бы чувствовал глубокую вовлечённость в свою работу. Я бы гордился собой. Я бы почувствовал огромное облегчение. 3. Препятствие. Какое основное препятствие может стоять на вашем пути? Подумайте, что может помешать вам достичь желаемого. Скажите это себе или запишите словами. Примеры. Мне трудно сказать нет. Меня отвлекают социальные сети. Я всегда измотан. Я откладываю всё на потом. Четвёртый план. Каков ваш план по преодолению этого препятствия? Какие действия вы можете предпринять, чтобы преодолеть это препятствие? Сделайте то, что известно как реализационные намерения, иначе план действий, чтобы бороться с препятствием, когда оно возникнет. Примеры. Если кто-то предложит мне выпить, я скажу: "Нет, спасибо". Если телефон станет отвлекать меня, когда я буду с семьёй вечером, я оставлю его на столе. Если мне захочется есть нездоровую пищу, я пойду прогуляюсь вокруг квартала. Персонализация проблемы и определение способов их преодоления увеличивают свободу действий и способствуют ответственности. Оказалось, что ментальное противопоставление эффективный метод повышения физической активности у испытывающих стресс студентов колледжа. С помощью этих четырёх шагов студенты улучшили оценки и организацию рабочего времени. Медсёстры, которые выполняли эти ежедневные упражнения для снижения стресса на работе, через 3 недели сообщили об уменьшении психологических и физических симптомов, а также о повышении жизненного тонуса и вовлечённости. Важно отметить, что все медсёстры сформулировали свои пожелания по снижению стресса и определили, что будет означать результат их достижения. Стратегию ментального противопоставления также можно использовать для уменьшения нездорового поведения в отношениях. У любой пары бывают моменты неуверенности, и даже самые уверенные в себе люди с преданными партнёрами беспокоятся о том, что их могут отвергнуть. Это не слабость, так уж устроены люди. Любовь всегда сопровождается риском её лишиться. Когда один из моих пациентов отправился в Лас-Вегас на мальчишник, его подруга, с которой они были вместе уже 3 года, много раз звонила и писала ему в течение этих выходных. Франклин ответил на большинство её сообщений, но не на все. Когда он вернулся домой, подруга была холодной и далёкой. Хотя Франклин допоздна играл в азартные игры, он не делал ничего, что было бы неприятно или оскорбительно для его девушки. Он привёз ей подарок серебряный браслет с подвеской в виде Эйфелевой башни в память о том, что они встретились в Париже. Он думал, что подруга будет тронута, но подарок только усилил её неуверенность и усугубил холодность. Несколько дней подруга Франклина отвергала все его попытки выразить его привязанность. Позже на сеансе психотерапии она объяснила, что была обеспокоена из-за того, что так часто пыталась связаться с другом, когда он уехал. Она была убеждена, что её эмоциональная зависимость очевидна, и что единственная причина подарка заключалась в том, чтобы её успокоить. Чтобы защитить себя, она отталкивала Франклина ещё сильнее. Всякий раз, когда у вас появляется искушение просмотреть электронную почту партнёра, проверить его телефон или совершить другие действия, вызванные неуверенностью, ментальное противопоставление поможет преодолеть это побуждение. Помните четыре шага. Если вы желаете перестать проверять партнёра, потому что результатом служит увеличение доверия, но препятствием при этом является неуверенность, то потенциальный план может быть таким: Если я чувствую, что мне нужно внимание или ощущаю ревность, то я позвоню своему лучшему другу. Проактивное отвлечение себя от препятствия в сторону действенной альтернативы поможет предотвратить поведение, вам же вредящее. Фактор перекати-поле. Работа Джека требовала, чтобы он проводил много времени в дороге. Но даже когда он был дома, его график редко оставлял ему время для досуга. У него было две маленькие дочери, которых он обожал. Он хотел бы проводить с ними больше времени, однако по утрам ему часто приходилось спешить на деловые встречи за завтраком, а возвращаться, когда девочки уже спали. По выходным он сопровождал их на дни рождения и детские праздники, но ему хотелось более тёплых отношений. Каждое воскресенье вечером он обещал себе, что в следующую неделю всё будет иначе. Значительную часть дня Джек проводил, общаясь с офисом своей компании на западном побережье, а это означало, что его дни начинались относительно спокойно, а затем ускорялись по мере того, как принимался за работу офис в Калифорнии. Внимание требовали не только запланированные события в календаре, постоянно выскакивали новые неотложные дела. не успевал Джек осознать это, как наступал очередной пятничный вечер, а он снова почти не видел дочерей. Самые лучшие намерения Джека разрушались тем, что я называю фактором перекати-поле, ощущением беспомощности, когда вас смотает ветром. Мой пациент осознал, как часто он пассивно принимал планы и предложения других людей. Хотя большую часть его жизни диктовали силы, находящиеся вне его контроля, было важно, чтобы он начал выяснять, где у него есть реальное право голоса. Мы обсудили несколько вариантов. Видится с девочками перед сном не всегда было возможно, поэтому он придумал более осуществимый план. Если Джек не был в командировке, он каждое утро стал провожать их в школу без исключений. Только он и девочки. Если кто-то предлагал деловую встречу за завтраком, он точно знал, как ответить: "Извините, за завтраком не получится. Может, договоримся на другое время?" Он заблокировал эти полчаса в календаре на Айфоне, чтобы случайно не добавить встречу, а также сообщил помощнику, что с 8:30 до 9 он постоянно недоступен. Это время стало священным. В дождь или в солнечную погоду Джекс до черми шёл в школу. Эти утренние прогулки стали лучом света в его днях они наполняли их сиянием благодаря чему остаток дня казался более солнечным на работе дел не стало меньше но он ощущал меньше стресса новая утренняя привычка вдыхала в него жизнь когда действия совпадают с намерениями вы защищаете себя от хаоса повседневной жизни Джек сказал мне, что его больше не преследуют мысли, мог бы делать, должен бы делать, которые раньше не давали ему спать по ночам. "Знаете, почему?" спросил он. "Потому что я делаю. В основе стратегии четырёх целей лежит предвидение реальных препятствий, которые могут помешать вашим истинным желаниям. Планирование и расстановка приоритетов избавляют вас от необходимости принимать сиюминутные импульсивные решения. что бы ни происходило с вами прямо сейчас, оно уже не держит вас за горло. Горячие эмоции, например, гнев и тревога, больше не всесильны. Наличие плана действий, если то, позволяет вам одолеть контрпродуктивные склонности и не даёт мимолётным мыслям и эмоциональным желаниям захватить вас. Решать ради решения. Люди очень часто лишаются дара речи и не могут придумать достойный ответ. Он приходит им в голову позже, когда они уже направляются домой. У французов есть выражение для этой ситуации: esprit de l'escalier, что переводится как остроумие на лестнице, лестничный ум. Пациенты часто говорят о том, что они хотели бы сказать в определенный момент. Прокручивают в уме разговоры и задаются вопросом «почему же я не подумал о XYZ?». Они хотели бы вернуться и заткнуть собеседника убийственно-остроумным ответом или забавной остротой. Но когда дело доходит до затянувшегося сожаления, неспособность реализовать свои ценности, особенно по отношению к другим, оказывает еще более продолжительное воздействие. Несколько лет назад у меня была беседа с буддийским учителем Дзогченным Панлопом Ринпоче, и он рассказал трогательную притчу о стойкости и последствиях пассивного выбора. Два монаха подошли к реке с сильным течением. Когда они готовились пересечь поток, То заметили хрупкую женщину, которая тоже пыталась перебраться через реку. Женщина спросила, могут ли они помочь ей перейти на другую сторону. Монахи переглянулись, потому что дали обет не прикасаться к женщине. Затем, не говоря ни слова, один из монахов поднял женщину, перенёс её через реку, аккуратно поставил на землю и пошёл дальше. Его спутник не мог поверить в случившееся. Догнав товарища, он целый час молчал, но всё же не мог больше сдержаться и выпалил: "Нам же нельзя прикасаться к женщине. Как ты мог нести её на плечах?" Первый монах посмотрел на него и ответил: "Брат, я оставил её на другом берегу реки. Почему же ты всё ещё несёшь её?" Пассивное занятие своими делами может окончиться сожалениями и зацикливанием на негативных мыслях, подобным анаху, который не помог женщине, мы носим бездействие с собой. В своей вступительной речи 2013 года перед выпускниками Сиракузского университета писатель Джордж Сондерс рассказал о том, что он хотел бы сделать по-другому в своей жизни. Он изложил поучительную историю о новой девочке, которая появилась у них в школе в 7 классе. Она была застенчивой и неуклюжей, и некоторые из его одноклассников смеялись над ней. Ей не с кем было сидеть в столовой или играть на переменах. Через несколько месяцев ее семья переехала, и он больше никогда ее не видел. Почему 42 года спустя я всё ещё думаю об этом, спросил Сондерс. По сравнению с большинством детей, я был с ней довольно мил, никогда не говорил ей плохого слова, иногда даже умеренно защищал её, и всё же это не даёт мне покоя. И теперь я знаю, хотя это немного банально, и я не очень понимаю, что с этим делать, больше всего в жизни я сожалею о проблемах с добротой. Спустя столько лет Сондерс всё ещё несёт ту девочку из седьмого класса. Самые стойкие сожаления многих людей связаны с поступками, которые они хотели бы совершить, а не с поступками, которые они совершили, но не хотели бы этого. Эти дела могут быть большими или маленькими. Сравните сожаление, что вы не позвонили бабушке и дедушке в течение месяца перед их смертью, и усилия, необходимые для такого звонка. Одна из моих пациенток сожалеет о том, что пропустила свадьбу близкой подруги, потому что уважительная причина. Она была сильно занята на работе и решила не прилагать усилий, чтобы попасть на свадьбу. Пациентка несёт с собой боль этого решения даже спустя десятилетия, хотя та пара уже развелась. Она сказала мне, что у ситуации есть и положительная сторона. Она использует эту историю, чтобы научить своих детей тому, как важно быть с друзьями. Если вы хотите оптимизировать свою жизненную силу, установите ограждения, чтобы к концу недели или месяца или года или десятилетия вы не сожалели о своём выборе. Конечно, предотвратить или предвидеть каждый порыв ветра невозможно, но можно установить защитные конструкции, чтобы эти ветры не сбивали вас с курса. При наличии такой структуры ваши намерения с большей вероятностью воплотятся в действие. Чтобы жить более осознанной и полноценной жизнью, не плавайте в решениях. Решайте активно.